Глава 28. Сентябрь 1136 года со дня разделения. Закария разбудили монотонные удары гонга, что провозглашали наступление утра. В его маленькой комнате не было окон, чтобы увидеть первые проблески рассвета. Здесь также не было зеркала и шкафа. Были лишь матрас, столик на низких ножках, за которым можно было сидеть только на полу небольшая тумбочка. Помещения для адептов старше двадцати в темном храме ордена находились на подземных уровнях. На первом и втором этажах проживали ученики ордена. На третьем и четвертом находились кладовые, лаборатории для приготовления снадобий и зелий, библиотеки с древними столетними фолиантами и склады оружия. А на последнем уровне... Располагались тайные помещения, вход в который был разрешен только мастерам и служителям Ордена. Там хранились самые ценные секреты о деятельности Ордена Теней и Крови. В Светлом Храме, наоборот, подземных уровней не было, а башни здания возвышались на семь этажей вверх. А в Верховном Храме, что стоял на высоком холме Дахаба, если верить слухам, было целых десять нижних уровней и восемь верхних. И одному лишь Творцу известно, какие тайны там хранились. Снова раздался удар гонга, и Закария нехотя откинул тонкое одеяло. Кровать ему заменял худой, протертый годами матрас, набитый соломой. Быстро умывшись холодной водой из таза, он потушил тлеющий огрызок свечи, вышел из комнаты, и направился к лестнице, ведущей на верхние солнечные этажи, как называли их адепты. Каждый его шаг сопровождался гулким эхом, ударяющим в высокие каменные стены и потолок. В животе неприятно мутило, хотя Закария привык к этому ощущению. Он не ел уже четверо суток, но это было необходимо, чтобы очистить тело и разум перед последним испытанием. Со дня его приезда в храм прошло пять месяцев, и настало время для самого важного этапа в его обучении. Благодаря этому испытанию он повысит ранг с ученика до полноценного служителя Ордена. Последний шаг, после которого прежний Закария исчезнет, останется лишь его тень. На солнечном уровне было тихо и безлюдно, потому как адепты выйдут из своих комнат только через час после утренней медитации. Закаре она не требовалась. Он четыре дня вместо еды употреблял сильнейшие зелья, которые раскрывали его сознание лучше любой медитации. Из-за этого он чувствовал себя так, словно его душа отделилась от тела, и он не шел, а парил в воздухе. Он даже не знал, как описать это ощущение. казалось Он слышал и видел не органами слуха и зрения, а пропускал все через себя, сливаясь с пространством. Закария прошел по длинному коридору, расписанному иероглифами истории Ордена. В окне он увидел, как во внутреннем дворе вместе с учителем занимаются младшие адепты. Дети десяти лет в черных одеяниях сидели на корточках на одной ноге, а вторую вытянув вперед, и сложив руки перед собой. Они еще не умели медитировать самостоятельно, поэтому покидали комнаты раньше старших братьев. Мастерами теней станет лишь треть из этих детей. Большая часть отсеется по достижении 20 лет. Некоторые ученики уйдут сами, избрав свой путь. Другие не пройдут испытания, чтобы перейти на следующую ступень. Но для них это не страшно. Воспитанники Ордена проходили серьезное обучение — светские науки, боевая подготовка, политика, искусство. Выпускники школы Ордена Теней занимали посты при Королевском дворе Востока и бережно хранили ту малую часть тайн, которые им открывались. Для таких адептов, как Закария, вне Ордена был лишь один путь — наемный солдат, потому что он жил вдали от храма и не имел блестящего образования. Ему оно и не требовалось. Единственная цель, ради которой он принес в 20 лет клятву, — это месть. Большинство этих детей пришли в храм, чтобы удовлетворить амбиции своих родителей, которые даже не догадывались, какие тайны хранят старинные храмы на трех холмах. Закария же согласился стать учеником добровольно. Да и идти ему тогда было некуда. Один мальчик потерял равновесие и упал, приземлившись на копчик. Он быстро извинился перед учителем и принял прежнюю позу. — В отличие от этих детей, ты обучался вдали от храма под покровительством Холланда. Я думал, из тебя не выйдет никакого толка. Раздался за спиной голос, от которого у Закарии по коже прошелся неприятный холодок. «Но, по словам верховного мастера вашего храма, ты один из сильнейших адептов своего возраста. Это похвально». Закария медленно обернулся и увидел перед собой лицо, которое долгие годы преследовало его в кошмарах. Перед ним стоял мастер из верховного храма, Абиль, убийца его семьи. «Что ты здесь делаешь?» Рука Закарии дрогнула от желания коснуться рукояти кинжала, пристегнутого к поясу. Он не боялся его, как раньше. Сейчас его переполняла только ненависть. Абиль сделал шаг навстречу. Закария застыл, как каменное изваяние. На его лице не дрогнул ни один мускул, но Абиль... Наверняка слышал рев крови, что мощными волнами стремилась по венам к бешено-клотящемуся сердцу. — Не переживай, юный адепт. Я пришел не по твою душу. Уже нет. Закария молчал, лихорадочно соображая, что делать. Наброситься на него с кулаками, он понимал, что не соперник опытному мастеру. Уйти тоже не мог. Он, словно околдованный, смотрел на заклятого врага и пытался запомнить каждую золотистую крапинку в радужках его глаз, чтобы потом в красках представлять, как он эти глаза закроет раз и навсегда. «Я слышал. Ты сегодня проходишь последнее испытание «Да». На лице Закарии появилась безумная улыбка. начинает отсчитывать дни». До своей кончины, Абель, я приду за тобой, как только стану мастером. Вырву твое сердце и сожгу на ритуальном костре во славу своих предков. Выпью всю твою кровь, пропитанную страхом и мольбой о пощаде. Абель на его угрозы отреагировал очень странно. Он перевел пытливый взгляд на Закарию, и долго всматривался в глубину его глаз будто пытался найти там ответ на какой то неведомый вопрос затем он отвернулся и громко выдохнул закаря недоумевал что творится на уме у этого чудовища казалось Абиль хотел что то сказать он умело маскировал ауру но от адепта не укрылись едва заметные колебания как будто ее носитель сражался сильными эмоциями. Наконец, будто смирившись с чем-то, Абиль закрыл глаза и сказал. «Ты идешь неверным путем, Закария, сын Ханарии». Закария резко выдохнул, почувствовав резь в легких и слабое головокружение. «Ты повинен в смерти моих родных и заплатишь за это» я не пытаюсь искупить вину закария я просто он замолчал и плотнее запахнул пола красного халата с широким белым поясом символом мастера что я не хочу чтобы ты повторил мой путь закария подошел к кабелю вплотную он был почти на голову ниже но это не мешало ему смотреть на врага снизу вверх с презрением и ненавистью. «Я не знаю, есть ли у тебя семья и дети. Мне плевать. Даже если есть, их я трогать не стану. Мне нужна лишь твоя жизнь. Твой путь я никогда не повторю. Можешь быть спокоен». Не в силах больше сдерживать эмоции, которые из-за употребления снадобий были особенно яркими, Закария развернулся и продолжил путь вглубь храма, где его ждал учитель Атару, друг его покойного отца и Холланда. Кровь в ушах шумела так громко, но это не помешало ему услышать. — Месть не вернет тебе родных и не дарует покой. Самое ужасное в словах заклятого врага то, что Закария был с ним согласен. «Что здесь делает этот ублюдок?» — спросил Закария, как только переступил в кабинет Атару. Атару был мастером, как и Холланд, но, в отличие от него, являлся не первоклассным бойцом, а одним из лучших зельеваров темного храма. Он готовил целебные снадобья, яды и зелья, которые могли невероятным образом воздействовать на человеческий разум и сознание. Он сидел спиной к большому окну, и лучи восходящего солнца играли в его густых рыжих прядях, которые были редкостью для жителей Востока. Внешне он выглядел лет на 30, но на самом деле ему было 57. Столько же, сколько сейчас было бы отцу закари «Наше кровное родство не дает тебе права врываться ко мне без стука и должного приветствия, адепт», — холодно сказал Атару, не вставая из-за стола. А затем ответил на вопрос. «Абиль прибыл по просьбе Верховного Мастера Темного Храма. Его визит никоим образом к тебе не относится». «И он пришел именно в день моего испытания?» Закария прислонился спиной к двери, скрестив руки на груди. Пройти и сесть за стол он не имел права без дозволения Атару. «Закария», — бесстрастным тоном ответил Атару, — «ты должен не о нем думать, а о том, как справишься с испытанием. Ты знаешь, что тебя ждет, если провалишься». «Не провалюсь», — спокойно отозвался Закария, запрещая себе думать о последних месяцах, проведенных в Ардене. Скоро у него не будет этих воспоминаний. Скоро ему придется отдать их добровольно. Атару встал из-за стола и подошел к большому шкафу. На полках, скрытых дверцами из темного стекла, виднелись сотни склянок с жидкостями разных цветов и консистенций. Атару знал все эти снадобья наизусть, потому что большую часть разработал сам. Он взял склянку с темно-зеленой жидкостью и протянул Закарии. Это последняя порция. После нее твое сознание станет полностью открытым и податливым для вторжения. Закария послушно выпил кислый отвар с приторным запахом. Голова в мгновение закружилась, а перед глазами заплясали маленькие точки. Холланд прислал письмо. Голос Атару звучал безэмоционально, что было обыденным для служителей. из -за зелий что они пили годами, все чувства притуплялись. Оставались лишь старые отголоски настоящих эмоций, тени. В этом письме он поведал мне о некой Тине. Знакомое имя вырвалось из плена, куда заточила его Закария, и пошатнула стены которую он выстраивал последние пять месяцев нахождения в храме. Он запрещал себе даже мысленно произносить это имя, а теперь оно звенело в ушах погребальной песней. «Зачем?» — только и сумел выдавить он дрожащим шепотом. «Закария, ты хорошо понимаешь суть испытания, которое тебе предстоит сегодня пройти? Я говорил Холланду, что тебе опасно находиться вне храма». Мы смогли бы защитить тебя даже от мастера Верховного Храма, но он не слушал. Потом, когда у тебя был шанс оставить месть и выбрать спокойную жизнь, не слушал нас ты. А теперь выдержишь ли ты? Закария понимал, что в словах Атару был смысл. Ученики, проживавшие здесь, были практически оторваны от жизни. Никому не привязаны, даже к родителям, и поэтому во время вторжения не теряли ничего важного. Жажда власти, тяга к искусствам, чревоугодие, гордыня, любовь к семье, то, что могло помешать служению ордену, то, с чем они расставались за право стать служителями. Самое дорогое — любовь к своей семье, у Закарии бы не отобрали ведь именно она привела его в Орден. Любовь к семье и жажда мести заставили его идти дальше и в двадцать лет принести клятву Верховному Мастеру. А любовь к ней, наоборот, ставила его верность Ордену под сомнение. Ради нее он готов был отказаться даже от мести. Такую слабость в нем уничтожат на корню учителя тару я справлюсь я забыл ее и без вторжения хладнокровно сказал закария и то была правда переступив порог храма он не думал о Тине, запрещал себе любую мысль которая связующей цепью привела бы его к ней он сможет пройти испытание возможно ему даже сохранят воспоминания заблокировав лишь чувство к тихой, нежной северянке. Он готов был заплатить и эту цену, только бы не забирали всё целиком. «Закария, даже если потребует самую высокую плату за служение ордену, ты должен без колебаний согласиться. Ты понял меня?» «Да, учитель. Тогда иди готовься. Скоро мы отправимся на пятый уровень». Закария вернулся в свою келью. Здесь было холодно и сыро в сравнении с солнечными этажами, где просторные коридоры с высокими потолками сквозь витражные окна проникало осеннее солнце. Он подвязал черную тунику, доходящую до середины бедра, красным поясом, символом адептов-учеников. Скоро этот пояс сменится черным, тем, что носили все служители. Собрав волосы в низкий хвост, Закария вышел из комнаты и направился к лестнице, ведущей на нижние этажи. Сегодня он впервые спустится на самый нижний, секретный уровень. Путь ему освещали десятки настенных факелов. Стены здесь тоже были списаны иероглифами, которые он не мог прочесть. То было старовосточное наречие, которое ему предстояло изучить, после принятия звания служителя. В коридорах подземелья не было статуй и гобеленов, потому что такое добро находилось только на солнечных этажах. Там даже имелась картинная галерея с работами художников старой эпохи. На четвертом уровне его ждал Атару. Он входил в семерку приближенных верховного мастера. Два боевых мастера, два ученых, два алхимика Зельевара и один оккультист помнишь что я говорил закарием ты не должен сопротивляться закарри не ответил головокружение и рябь в глазах с каждой ступенью лишь усиливались управлять телом становилось все тяжелее в ушах стояли звон и гул десятков голосов доносящихся с разных уровней они остановились перед большой каменной стеной в свете факела Закария увидел небольшой проем, напоминающий дверь, а по центру — рычаг с небольшой стрелкой, вокруг которого были изображены незнакомые иероглифы. Атару начал крутить рычаг, каждый раз останавливая стрелку напротив определенного иероглифа. Он повернул его трижды, после чего раздался щелчок, и проем с оглушительным звуком выступил вперед и в сторону. Взору Закария открылся бескрайний коридор с высоким сводчатым потолком и бесчисленным количеством ответвлений. Здесь гулял сквозняк, холод сковывал конечности, и от каждого шага слышалось громкое эхо. Закария чувствовал необъяснимую силу, впитавшуюся в эти стены, мрачную, необузданную, устрашающую. Они миновали множество тоннелей Из некоторых доносились стоны и вопли, от которых в жилах стыла кровь. «Что это за крики, учитель?» — почему-то шепотом спросил Закария. «Король Востока позволяет членам Ордена забирать из тюрем самых опасных преступников», — бесстрастно ответил Атару. «Должны же мы проверять действия своих снадобий на ком-то помимо животных». Закария почувствовал приступ тошноты. Они шли по меньшей мере десять минут, прежде чем остановились перед дубовыми, двустворчатыми дверьми, на которых был высечен девиз Ордена. «Кровь — наша сила, тени — наша маска, время — наш друг, смерть — презренный враг». Вот в чем состояла главная цель оккультного темного общества. «Не власть, не деньги». Не наука и просвещение, как думали обычные жители Востока. а Война со смертью. Все силы Ордена были направлены на то, чтобы узнать, как предотвратить естественный процесс старения и победить смерть. Ученые изучали тайны тела, алхимики готовили снадобье и зелья, которые расширяли границы человеческих возможностей. Для адептов сильнее, быстрее, выносливее и живучее обычных людей. Оккультисты помогали хранить тайны Ордена, влияя на разум служителей и адептов. В сознание обычных людей они проникать не могли, потому как неподготовленного человека, не пившего специальные снадобья долгие годы, вторжение в разум могло свести с ума или убить. Но именно благодаря манипуляциям с человеческим сознанием служители Ордена, даже находясь вдали от храма, не могли раскрывать секреты. На их сознании стояли мощные блоки. И, наконец, воины. Они защищали орден от любопытных глаз и ушей, наводя ужас своей смертоносностью. Атару открыл двери, и Закария ощутил сладкий запах благовонных свечей. Его глазам предстал большой круглый зал с куполообразным потолком. Вдоль стены стояли статуи. Младенец, малыш... Отрок, юноша, зрелый обнажённый мужчина, сжимающий в объятиях ногу и деву, беременная женщина, снова зрелый муж, но уже в одиночестве, старец. В центре зала возвышалась фигура в чёрном плаще с капюшоном и чашей в руках. Смерть. К ней от каждой статуи по земле стремился жёлоб, окрашенный в красный. Осматривая зал — закария поднял голову и обнаружил жуткую фреску на ней был изображен служитель ордена валом одеянии руки которого были покрыты сетью татуировок он сжимал чашу что была до краев наполнена кровью ей же испачканы руки и губы адепта в другой ладони адепт держал кинжал с которого капала кровь кинжал находился прямо над чашей которая держала статуя смерти в центре зала. Главный источник силы кровь. Она бывала разная. Кровь адепта, отданная добровольно, исцеляла. Кровь, забранная адептом у врага против воли, давала силы. Кровь, пролитая во время принесения клятвы, имела магическую силу. Символ жизни и смерти кровь адепты ордена пили ее закария испил лишь однажды во время принесения клятвы ордену она принадлежала верховному мастеру который стоял рядом со статуей смерти в кроваво алой мантии здравствуй закария тонкие губы верховного мастера едва шевельнулись и он приподнял костлявую бледную как полотно руку в приветственном жесте. Атару подтолкнул Закарию, чтобы тот прошел вперед. Верховный мастер улыбнулся, хотя улыбка больше напоминала оскал. Закарии было неприятно смотреть на него, но в то же время трудно отвести взгляд. Мастер напоминал иссохшую мумию, худой, лысый, с белой и сухой кожей, похожей на пергамент. Его глаза не мерцали золотом, как у остальных адептов, они были белёсыми, хотя прекрасно видели. Никто не знал настоящего имени мастера, как и его возраст. Ему было по меньшей мере 150 лет. Старше верховного мастера тёмного храма был лишь владыка ордена, который проживал в высшем храме. Приблизившись Закария поцеловал перстень с салом-рубином на руке мастера и склонил голову. «Ничтожный адепт приветствует вас, верховный мастер!» Мастер погладил Закарию по голове, и он с трудом сдержал порыв отпрянуть от прикосновения. Благовонные свечи заставляли глаза слезиться, ему все труднее было сфокусироваться на собственных мыслях. Скоро его разум и вовсе будет подвластен Верховному Мастеру, который был и ученым, и алхимиком, и оккультистом в одном лице. Никогда бы не подумал, что адепт, росший вдали от храма, станет таким блестящим кандидатом в мастера теней. Я тобой несказанно горд и рад, что ты не отступил от этого пути. «Благодарю вас, верховный мастер», — смиренно сказал Закария, не поднимая головы. «Итак, не будем откладывать испытания. Ты готов?» «Да». «Тогда приступим». Верховный мастер взмахнул кистью, и в зале загорелись десятки свечей. Как он это сделал, Закария не знал. Стало гораздо светлее, и Закария увидел, что рядом со статуями стояли фигуры в плащах. Они начали отбивать в барабаны тревожную мелодию, от которой по спине пробегал холод. В свете огней Закария разглядел, что из глаз всех статуй лились кровавые слезы. Он поднял голову и увидел, что с кинжала адепта изображенного на фреске капала в чашу смерти кровь он в ужасе оглянулся на Атару, но тот молчал почтенно склонив голову закария даруй мне свою кровь что откроет мне врата в твой разум потусторонним голосом приказал верховный мастер закария вытащил из за пояса кинжал и провел острием выпирающей вене на шее. Из пореза хлынула кровь. Когда он приносил клятву, мастер пролил свою кровь из запястья в чашу. Мастер поманил Закарию рукой, и тот подчинился. Когда между ними оставалось несколько шагов, Закария замер. «Твоя кровь пахнет обидой, злостью, тоской, «И...» — мастер нахмурился. «Любовью. Что же ты хранишь в себе, молодой адепт?» С этими словами он обхватил шею Закарии и припал к ней ртом. Барабаны заиграли еще громче, и Закарий отшатнулся в приступе тошноты отвращения. Когда влажный шершавый язык скользнул по его ране, высасывая кровь. Несмотря на внешнюю худобу и хрупкость, руки мастера были сильны, и Закария не смог сдвинуться с места. Когда перед глазами все потемнело, а ноги подкосились, Верховный наконец-то отпустил его, и Закария рухнул на каменный пол, больно ударившись коленями. «Ложись», — приказал мастер. Закария лег у подножия статуи смерти. К нему подошел служитель в балахоне и расставил вокруг свечи с приторным одурманивающим запахом. Перед глазами Закария все плыло, а сердце билось в такт барабаном, ритм которых ускорялся с каждой минутой. Ему стало страшно. «Открой рот!» Закария подчинился, просто не мог ослушаться. Он добровольно отдал власть над своим телом мастеру через кровь а вместе с ней и доступ к разуму. Служитель в балахоне влил ему в рот какую-то едкую жидкость, обжегшую горло. С трудом проглотив ее, Закарий осознал, что ничего не видит. Звуки барабана стали зловещими. Он почувствовал, как кто-то сел ему на живот, а висков коснулись ледяные пальцы. Верховный мастер начал ритуал вторжения. Испытание началось.